Адриана Дари, Василиса Лесина «Не получишь меня, дракон!» Книга вторая. Глава первая. «Я этого не загадывала!» Проносится в моей голове, когда я вспоминаю яркий кристалл, мелькнувшую мысль желания. Но этого я точно не просила! Обнажённый по пояс мужчина, вошедший в комнату в клубах пара, поворачивается спиной и отходит в угол к зеркалу. Стараюсь не шевелиться, чтобы он меня не заметил. Широкие плечи, четко очерченные мышцы, перекатывающиеся при каждом движении, большие ладони, вытирающие полотенцем темные влажные волосы. Кажется, все мое внимание сосредотачивается на небольших наглых капельках воды, которые срываются с кончиков, скользят по загорелой коже, преодолевают рельеф мускулатуры спины, чтобы впитаться в пояс на серых свободных льняных штанах. Зажмуриваюсь, закусываю губу и заставляю себя снова посмотреть на мужчину, чтобы хотя бы понять, кто это. Но еще до того, как я присматриваюсь не к спине и тому, что там пониже, а к лицу в зеркале, у меня в голове проносятся последние мгновения, перед тем, как я отключилась. Я скучаю по тебе. Я это сказала, Такеру! Мамочки! И да, полуголый мужчина с потрясающей фигурой у зеркала, никто иной, как Такер. Кажется, я краснею до самых кончиков ушей. Кошмар какой! Еле-еле сдерживаю громкий «ох». А потом до меня доходит ещё одна потрясающая мысль. Я не в своей форме, я в рубашке. В белой, тонкой и мягкой рубашке Такера, окутывающей меня ароматом кедра с незначительной примесью перца. Какого лешего вообще? Я не могла, даже если учесть то, что я была в несознанке. Я не могла. Не могла же. Такер заканчивает вытирать волосы, но все еще не поворачивается, отходя к шкафу и отгораживаясь от меня открытой дверцей. Голова трещит, тело такое, будто по мне вчера все топтались. Но задерживаться здесь я не собираюсь. Если еще не сгорела от стыда, то в тот момент, когда взгляну в глаза Такера, это точно произойдет. Какого он теперь обо мне мнения будет? Да какого я уже сама себе мнения? Неважно. Надо сначала вернуться к себе, а потом сокрушаться. Чёрт, а что я села не скажу? Ушла ненадолго. Оглядываю уютно обставленную спальню и нахожу глазами дверь. Вот и выход. Своих вещей я в комнате не вижу. Но есть надежда, что они где-то за дверью. Иначе даже не знаю, что делать. Отыскиваю глазами чернушку которая сладко посапывает у меня в ногах или легонечко пихаю её. Она открывает сначала один глазик гусенку, потом второй, и такое ощущение, что хмурится. Киваю ей на дверь, намекая на то, что нам надо бы побыстрее убираться отсюда. Она демонстративно закрывает глаза и устраивается поудобнее. «Эй, так нечестно!» Шепчу ей снова потихоньку пихая. «Идём!» Она тихо ворчит, но всё же просыпается и потихоньку начинает перебираться через складки на одеяле к краю кровати. Я тоже медленно, очень медленно подползаю туда, спускаю ногу, чувствую, как пальчики утопают в высоком мягком ворсе ковра. «Если ты думаешь, что я не знаю, что ты уже проснулась, ты зря так думаешь». Раздаётся из за двери шкафа бархатистый голос Такера.